Глава 14 Пока я ждал развития событий и докладов подчиненных, в Академию все равно приходилось ходить. Не то чтобы мне это не нравилось, на самом деле тут было хорошо, и тому было множество причин: отличные преподаватели, учащие тому, что я ранее не знал. Возможность проводить время с друзьями, не беспокоясь о делах, краткий миг свободы. Ведь когда все это закончится, мне придется вернуться к своим непосредственным обязанностям. Это сейчас основную долю ответственности взял на себя Григор. Он занимается практически всеми делами моих владений и компаний, лишь понемногу начинает перекидывать их на ингу. Казалось бы, что за бред? Почему столь многое завязано на одном человеке? Почему бы не перераспределить обязанности на подчиненных? А тут все просто. Они уже распределены. Я же не идиот, понимаю, что в одиночку совсем не справиться. Вот только дел настолько много, что даже той мелочи, что доходит до высшего руководства, достаточно, чтобы загрузить одного человека под завязку. Скажем так, в последние годы мы излишне расширились. И если я говорю «излишне», то это прям дофига. Слишком много всякого разного. Надо бы подзакрутить этот винтель. Но, увы... Иного выбора у меня не было. Конечно, масштабировать имеющийся бизнес куда выгоднее. Вот только далеко не всегда проще. Да и там есть свои ограничения. Рынок не резиновый. Нельзя просто делать большие продукции и надеяться, что от этого ты будешь больше зарабатывать. Кстати, именно из-за того, что я стараюсь приумножить каждый рубль, вложив в дело, у меня не так много свободных наличных средств. Это создает некий дискомфорт но с ним я готов мириться. В общем, к чему это я? Нужно как можно скорее распределить обязанности Григора и Инге, оставив им лишь самое важное. А то рано или поздно все это свалится уже на меня. Но не будем о грустном. Тем более у нас сегодня планируется довольно интересный день. Новый поход в разрыв от Академии. А мне как раз не помешало бы размяться, но, увы, не все так просто. Похоже, кто-то задался целью испортить мне отдых. Знакомая фигура мелькнула поблизости, чтобы в следующий момент беззастенчиво со всей дури врезаться прямо в морозового младшего. Эй, ты чего творишь? почесывая плечо, сидя на земле, с недовольством воскликнул Дима. Сам виноват! Нечего было стоять посреди дороги, неповоротливая свинья! Хотя чего еще ожидать от ублюдка? рассмеялся уже знакомый мне парень. Еще бы я его не узнал. Ведь совсем недавно сталкивался. Тот самый вассал Ясупова, что уже один раз пытался организовать дуэль. А теперь, видимо, решил попробовать вновь. Вот только взгляд мне его не понравился. Зрачки возбуждены и расширены, будто он под какими-то веществами. А еще его слова. «Ублюдок». Такими оскорблениями не разбрасываются просто так. Назвать наследника рода незаконно рождённым — На подобное осмелится только полный псих. За такие оскорбления весь рот вырезать могут, и все же он решился. Подставу тут за версту видно. Но в то же время Морозов просто не может проигнорировать подобные слова, которые услышали слишком многие. Надо поспешить и вмешаться. Перенаправить огонь в другую сторону. Дима его, конечно, прикончит за подобное, но не здесь. Не на заготовленной заранее противником сцене. Вот только стоило мне только сдвинуться в их сторону, как парень это заметил, и, кинув на меня взгляд полный страха и нервозности, закричал. «Я вызываю тебя на дверь! Прямо сейчас, ублюдок!» Слова были сказаны. Я опоздал. Твое уж. Теперь вмешиваться слишком поздно. Разве что Дима согласится выставить вместо себя кого-то другого. Вот только я его слишком хорошо знаю. Не согласится. Пусть Морозовых давно называют торгашами, но о чести аристократа они никогда не забывали. Противник равен ему по силе. Выступает происхождением, но не сильно. Рот оппонента даже слегка древнее лет на сто. У Димы просто нет объективных причин отказываться, ну, кроме той, что данный вызов буквально кричит о подставе. Но подозрения к делу не пришьешь. «Парень, ты хоть понимаешь, что творишь?» После такого твой рот будет вырезан под корень. И никто не сможет вас защитить. Даю последний шанс. Падай на колени и моли о прощении. Нахмурившись в раз, по голосом голосом произнёс Морозов. Если тебя заставили это сделать, я помогу. Воздух в округе моментально начал охлаждаться, вызвав небольшой озноб. А вокруг парня закружились завораживающие, красивые, но столь же опасные снежинки. «Ничего ты не понимаешь!» С надрывом прокричал оппонент. «Соглашайся! Ты чертов трус!» «Хорошо, как знаешь. Я принимаю вызов». С разочарованным вздохом ответил Дима. Разумеется, этого идиота попытались отговорить. Даже реактор, что должен был провести этот урок, вмешался. Вот только все оказалось бесполезно. Парень никого не слушал. Идиот. Разрешение на дуэль, к сожалению, выдали. Причина была слишком серьезной. Вот только после такого, даже если хоть кто-нибудь из рода этого парня выживет, в Академию путь заказан. Ректор подобного пренебрежения не простит. Мы перебрались к ближайшей арене, где можно было провести дуэль. Даже урок отменили, хоть и обещали перенести его на другой день. Так что зрителей оказалось немало. Наша компания расположилась в одной из комнат, предназначенной для подготовки спортсменов перед выходом влад будешь моим секундантом подошел ко мне дима и хлопнул по плечу все как в нашу первую встречу разумеется не задумавшись ни на секунду согласился я вот только ты уверен может выставишь замену или хотя бы твоего отца вызвать стоит он разберется а ты бы так сделал посмотрел мне в глаза молчание было ему ответом вот видишь ты сам все понимаешь я отлично понимаю что это подстава хоть и не могу понять, в чем она заключается. Даже если я вдруг проиграю, ничего не изменится. Да, надо мной немного посмеются, но и все. А вот его рот мы действительно вырежем. Он перешел черту. Ни за что не поверю, что он сам на это решился. Мисуповы? Так они тоже не дураки. Претензии будут в первую очередь к ним, как к Сюзеренам. Кто-то хочет еще сильнее подставить Исуповых и столкнуть нас с лбами? Похоже на правду, но все равно глупо. Рано или поздно мы доберемся до заказчика, и ему не поздоровится. Кто-то очень сильно спешит, мне это ошибка. — А ты не думал, что тебя банально хотят убить? — задал я очевидный вопрос. — Убить? Смешно. Если бы он хотел этого, то не стоило устраивать дуэль на специальной арене, да еще и под присмотром ректора. Это полное безумие. Нет, тут что-то другое. Нечто, что сразу не бросается в глаза. — задумался он после чего просто махнул рукой. «Впрочем, это неважно. Все равно ничего не поделаешь. Надо идти. Что бы там ни было, после такого оскорбления я обязан выйти». «Понимаю», — я медленно прикрыл глаза. «Ты хоть отцу сообщил?» «Да, конечно, написал ему. Такое не скроешь. Уверен, его информаторы продублировали информацию о событии не сильно позже меня. Отец одобрил. А сам он сейчас займется этими остальными родственниками того идиота. Даже их немного. Но он сам подписал приговор. Оппонент был из рода Бегильдеевых. Довольно старый род, что некогда владел даже княжеским титулом, пусть давно и утратившим его. Такой действительно имел право вызвать Морозова. Вот только я до сих пор не могу понять, как он согласился. Но не сам же решил. Это было бы полным безумием. Впрочем, не время об этом думать. Пора начинать. Дуэлянты вышли на центр арены. «Возможно ли примирение сторон?» — как секундант уточнил я перед началом. «Одно извинение, и все закончится». «Нет!» — пустив петуха, скрикнул Бегильдеев. «Нет!» — твердо ответил Морозов. «Оружие?» «Магия!» — слитно ответили они. «Да будет так. К барьеру, господа!» — кивнул я и покинул площадку. Защитный барьер был активирован лично ректором спрашивать про тип дуэли никто даже не стал, стандарт. Потому как сражаться в академии до смерти ректору уж точно не позволит, что бы там ни случилось. И вот прозвучал сигнал. Дуэль началась. Бегильдеев тут же сформировал несколько копий из земли, отправив их в оппонента. Вот только все они легко разбились о снежный щит вокруг Димы. Воздух будто застыл. Появившиеся снежинки закружились, формируя ледяные конструкты, что один за другим полетели во врага. И сдерживаться он явно не собирался. Решил закончить все побыстрее. Понимаю, это уменьшит риски. Нельзя давать противнику время подумать. Ожидаемо камневик начал уступать, едва блокируя атакующие заклинания. Может, по рангу они были и равны, но Дима явно превосходил в опыте и умении грамотно использовать свою силу. Исход поединка был уже предопределён. Так я думал. Вот только в этот момент на его руке я разглядел странную выпуклую татуировку. Вернее, то, что хотел оказаться ей. Небольшой, спутанный узор. А ведь все сторонние предметы у них забрали, в том числе и пространственные кольца. Даже если кто-то и увидел это странное тату, то точно не понял, что это. Это был артефакт, вшитый в кожу. Ну ладно бы только это. Через пару мгновений ко мне пришло понимание, что он держит. Всего один раз я видел его в своих снах, в руках самого Дракулы. Один из созданных им артефактов, что были утеряны моей семьей. Но да ладно бы это! Куда важнее был эффект этого артефакта. Назывался он «Последний шанс». Вот только шансы бывают разные. Этот не позволял защититься и спастись, как можно подумать. «О, нет!» Это шанс отомстить ценой всего. Механизм его довольно прост. При активации он всасывает в себя всю кровь и магию владельца, после чего тут же отправляет их в виде заклинания во врага. Максимально прямолинейная атака, от которой легко увернуться, но в то же время невероятно мощная. От нее не защититься кому-то уровня Морозова. Парню лишь нужно сократить дистанции, чтобы исключить возможность промаха, и тогда моего друга ничто не спасет. И вот он сделал первый шаг вперед. «Дуэль окончена! Остановите его!» — закричал я, резко повернувшись к ректору. «Ты?» Тот с удивлением уставился на меня, явно собираясь оспорить, но, судя по глазам, понял, что я не шучу. «Всю ответственность беру на себя! Быстрее!» Барьер тут же был деактивирован. Вигельдеев явно все понял. Времени у него не осталось. Скривившись, он активировал артефакт. В тот же миг его кожа посерела и истончилась а перед ним сформировалось огромное лезвие из крови, что стремилось вперед. Вот только не зря нашего ректора считают одним из сильнейших и, что главное, быстрейших магов современности. Поток ветра, сорвавшийся с его руки, за пару мгновений преодолел приличное расстояние и ударил лезвие, заставив его сменить траекторию и уйти в ближайшую стену. Когда пыль рассеялась, народ шокированно замолчал. В стене арены зияла огромная трещина и это учитывая, что эти стены были сделаны из сверхпрочного магического камня, добытого в разрывах. Я поразился этой мощи. Если бы не ректор, то даже я не смог отразить эту атаку. Пока народ не пришел в себя, я выскочил на арену и быстро поспешил увезти Морозова подальше. «Ну, ниху... Я офигел, если кратко. Теперь понятно, как он хотел меня убить. Вот честно...» Я продумал много вариантов, но точно не такой. Впервые с таким сталкиваюсь. Должен сразу признаться, это артефакт моего рода, утерянный во времена, когда мы лишились княжества. — А есть еще? с горящими глазами спросил он. — Любые деньги заплачу. — Увы, нет. Работа самого прародителя, — Удивленно посмотрел на него. — Ты ничего не скажешь на то, что наш артефакт тебя чуть не убил? — Ну, не убил же, — отмахнулся он. — Да и ты сам сказал что он был утерян вами. Никаких претензий. Не поверишь, сколько разных чужих артефактов спрятаны в загашниках родов. И у нас есть такие, скажем так, после боя, трофеи, святое дело. Даже родовые артефакты далеко не всегда возвращаются к своим хозяевам. Винить за подобное — глупо. Хотя теперь стало чуть понятнее, чего хотели добиться те, кто отправил этого парня на погибель. Если бы я погиб от вашего артефакта, Тогда могли бы появиться огромные проблемы. Разумеется, отец бы не поверил в то, что ты виноват. Вот только даже так, явно поддерживать он тебя просто не смог бы. Так что нужно смотреть, кому выгодно, чтобы союз наших родов распался». «Таких немало», — кивнул я, сразу же уйдя в мысли. «Вот только тех, кто смог бы такое провернуть, мало. У меня есть лишь три кандидата — Батаре, Романовы или Ясуповы. Хотя нет, последние вряд ли. Совсем не время. Да и слишком глупо так подставляться, используя своего вассала. Поддержу. Хотя есть еще несколько фамилий, что могли бы это сделать. Но это обдумаем позже. Нужно сообщить отцу поскорее. Теперь хоть ясно, почему он хотел именно дуэли, а не замочить меня по-тихому. Нужны были свидетели, что я убит магией рода Цепев. Пока Дима говорил по телефону с отцом, успели прибежать и остальные наши друзья. Да уж. «Ну и денёчек». После того, как все убедились, что Морозов в порядке, мы поспешили домой. Сегодня в Академии, да и в городе, лучше надолго не задерживаться. Задолбают вопросами. Информация по делу о Тинги стала поступать уже в течение первого часа. Рот Бегельдеевых ожидаемо сбежал. В особняке не было обнаружено никого. Часть слуг... Исчезла вместе с ними, а другие были умершвлены. И что самое поганое, никто не заметил, как они покидали свой дом. Юсуповы пошли в отказ. По документам, они еще вчера разорвали вассальный договор с этим родом, как с неоправдавшим доверие. Разумеется, Морозовы получат все имущество того рода как компенсацию. Ну и уверен, еще что-нибудь с Юсуповых вытрясут. Несмотря на все бумажки, это их косяк, за который придется отвечать. Впрочем, начинать войну родов из-за этого инцидента никто не будет. Морозов отлично понимает, что искать истинного виновника нужно не здесь. Ясуповых они трясут больше для общественности. Ну и лишнюю копеечку с них шибить будет не лишним, раз уж есть такой отличный повод. Насчет же новых покушений на Диму сильно сомневаюсь. Я уже объявил, что это был утерянный артефакт рода. да. Приличный удар по престижу. все же потеряли родовой артефакт. Вот только это было уж слишком давно, что сгладило эффект. Но зато таким заявлением я сразу отмёл новую попытку повторения покушения с использованием моих артефактов, если у них еще есть. Теперь уже со стороны это будет смотреться именно как подстава. Пусть у меня и было несколько вариантов виновников, но все склонялось лишь к одному. Есуповы, как уже говорил, не стали бы это делать сейчас. Баттери? В теории могут, ведь данный артефакт, уверен, процентов на 80, был украден именно ими. Вот только у них не хватит возможностей, чтобы заставить наследника старого, пусть и не особо богатого, пожертвовать своей жизнью и будущим рода. А вот еще одна фамилия вполне могла подобное провернуть — Романовы. У них был как повод, так и возможности. Именно им больше всего не нравится наше с Морозовыми сближение. Да и ослабить их они тоже не отказались бы. Ну и власти у них достаточно, чтобы запугать целый род, а затем незаметно вывести их из столицы. Вот и получается, что виновник очевиден, но предъявить я ему ничего не могу. Пока. Ну ничего. Время на моей стороне. Я становлюсь лишь сильнее, пока Романовы теряют свои позиции. Пусть никто вслух не обвинит их, но люди не идиоты. Многие все поймут. И они явно будут не особо довольны, что старый род просто разменяли как карту, выкинув их на помойку истории. Ведь в следующий раз это могут быть уже они. Мелочь? Возможно. Но даже такой мелкий камешек может в будущем устроить настоящую лавину, что полностью снесет правящий род с вершины горы.